Они прошли через просторные залы межпланетного судна. Все салоны были до отказа набиты пассажирами. Из баров и ресторанов доносились обрывки оживленных разговоров. Торговцы бурно обсуждали предстоящие сделки. На лифте Арнтадж и его спутники в сопровождении офицера поднялись на мостик. Райбен изо всех сил пытался успокоить бешеное биение пульса. Он ощущал, как на лбу пульсируют жилки. Никогда в жизни Райбен так не волновался. Даже тогда, когда им пришлось на стартовой площадке сражаться с тварями. Капитан Блейзик отвечал уже на пятый звонок от важных торговых фирм. На этот раз его запрашивал представитель торговой компании «Скируна-2». «Да, мистер Угану, мы приблизимся к орбитальной станции. Это совершенно точная информация, сэр. Да, сэр». Я понимаю, насколько важен для вас этот рейс. Да, сэр, мне известна ваша финансовая заинтересованность в полетах Грейслин. Да, сэр, да, сэр. Блейзик положил трубку и вытер лоб. У него на борту было более полутора тысяч пассажиров, и все они летели первым классом. Блистательное созвездие деловых людей, торговцев и их агентов». И тут как раз назло этот Орнтадж со своими проблемами, от которых никуда не деться, если не считать того, что не слишком-то верилось, что это действительно тот самый Орнтадж. Ведь вместо знаменитого по всей галактике владельца баснословных богатств, перед Блейзиком предстал дряхлый старик, одетый в грязную замусоленную куртку с капюшоном. Лицо его было изможденным, а руки перепачканы. «Неужели это и впрямь легендарный миллиардер?» «Мистер Арнтадж?» «Да», — отозвался Райбен. «Выслушайте меня, капитан Блейзик. Ради жизни всех нас, включая вашу собственную, не позволяйте остальным шаттлам производить стыковку с Грейслин». «Но чего весь этот переполох? Вы сумели выйти на связь с Бельва-Сити?» «Пока нет. У нас возникли определенные трудности. Уверяю вас». Что вы ничего оттуда не услышите, если, конечно, не настроите приемник на станции, расположенной за пределами самого города. В Бальва-Сити практически не осталось людей. Капитану подошел помощник, поднес телефонную трубку. Одну минуточку, мистер Арнтаж. Знакомый, уверенный женский голос эхом отозвался в ушах капитана. Слушаю, мадам глазник, произнес он в микрофон. «Да, я, как и было обещано, позволю пассажирам перейти на борт орбитальной станции. Нет, я не отдавал распоряжение о введении чрезвычайного положения. Вам не о чем волноваться, мадам Глазник». И он положил трубку. «Капитан Блейзик, ни при каких обстоятельствах вы не должны позволить вашему судну идти на сближение с орбитальной станцией. Она целиком под контролем пришельцев. Как вы не можете понять?» Снова раздался телефонный звонок. Это был еще один озабоченный торговец. До него дошли какие-то слухи, что в системе творится что-то неладное. Все надежды и сбережения своей жизни этот человек связывал с рейсом Грейслин, планируя привезти назад на Сайенторскую базу 20 универсальных унций Тропика-45. Блейзик раздраженно уставился на Армтаджа. «К нам поступил запрос о стыковке», — произнес первый помощник. «Их компьютеры в полном порядке». Пропищал телефон. Это была частная линия, и Блейзик не сомневался, что это опять мадам Глазник. «Мистер Арнтадж, я не имею право срывать деловые операции по требованию лишь одной из сторон. Таково железное правило нашей компании, вы должны это понять». Блейзик... Подал незаметный знак офицеру Службы безопасности, и тот отдал приказ в передатчик на запястье: Я веду с вами беседу не о деловых операциях, капитан Блейзик. Как часто, по-вашему, я изъявлял желание переносить перегрузки, преодолевая силы тяготения, чтобы лично вести с кем-то переговоры. Я здесь исключительно для того, чтобы предупредить вас, заставить вас увести это судно из системы и немедленно передать сигнал бедствия в ИТА. Райбен не успел договорить. Его окружили одетые в красную униформу представители службы безопасности. «Довольно, мистер Арнтадж!» – перебил его Блейзик и замахал руками. «Если вы, конечно, мистер Арнтадж, в чем я не уверен. В конце концов, как вы сами сказали, не так часто мистер Арнтадж покидает поверхность планеты. Собственно говоря, это не в его привычках». Да из какой стати, если он может позволить себе нанять лучших агентов? И поэтому я отдал приказ провести опознание вашей личности, пока я не собираюсь арестовывать вас. Но мы намерены припроводить вас всех назад на ваше судно и как можно скорее выдворить отсюда. Салли Ксермин потянулась за пистолетом. Настало время направить события в нужное русло. Салли уже начала привыкать к такому способу разрешения проблем. Однако ее обхватила пара сильных рук. Салли принялась отбиваться, но безрезультатно. Салли оказалась в крепких объятиях представительницы службы безопасности в красной униформе. Женщина парировала удары Салли и повалила ее на пол. В дело вмешались другие представители службы безопасности. Янчо перебросил одного из них через плечо. а другого свалил ударом в солнечное сплетение. Затем, вынырнув из кучи тел, Йен бросился на помощь Крайбену Арнтаджу. Но в этот момент еще одна облаченная в красная фигура нанесла ему удар резиновой дубинкой, сбив с ног. Карни Уокс уже успел получить свою резиновую примочку и теперь лежал на полу бесформенной массой. Его грубо подняли на ноги, и надели наручники. Представители службы безопасности принялись бесцеремонно выталкивать незваных гостей с мостика. И тут до них донесся другой шум. Раздались крики, визг, треск ломаемых кресел, а затем распахнулись двери лифта, и оттуда вышел булмунг. Офицеры службы безопасности инстинктивно вскинули пистолеты, увидев невиданное доселе создание. У капитана Блейзика отвисла челюсть. Он в ужасе уставился на диковинного зверя. «Матерь божья! Да что же это?» Вырвалось у астронавигатора. «Не стреляйте!» — закричала Брюдара. «Он не причинит вам вреда!» Булмунг застыл на месте у двери лифта, не осмеливаясь сделать и шага. Усы беспорядочно плясали вокруг его головы, словно просеивая варианты правильных решений на ближайшее будущее. каков путь к спасению, как выжить, оказавшись заложником человеческих интриг. Он отчаянно пытался нащупать правильный ответ, и от усилий в его мозгу пульсировала боль. Капитан Блейзик уставился на офицера службы безопасности. Сомнений не было, перед ними стоял пришелец. «Пристрелить!» — скомандовал Блейзик, не желая рисковать понапрасну. Булмунг. издал горестный стон и был вынужден снова ради самозащиты прибегнуть к крайним мерам. По всем салонам и отсекам межпланетного лайнера прокатилась волна омерзительной вони. Полторы тысячи торговых агентов и бизнесменов всех мастей, рухнув на колени, фонтанами изрыгали наружу все, что съели за последние несколько часов. Йенчо, однако, предвидел такой поворот. Ему уже довелось разок пережить эти ощущения, и он быстро пришел в себя. Уже в следующее мгновение он вырвал пистолет из рук шефа службы безопасности и приставил его к виску капитана Блейзика. Постепенно все стали приходить в себя, за исключением Райбена Артаджа. Он лежал на полу, возле него на коленях стояла Брюдара. Райбен был без сознания и едва дышал. Брюд не сомневалась, что он при смерти. Слезы брызнули из ее глаз. Салли схватила другой пистолет и, проскользнув мимо капитана Блэйзика, включила астронавигационный экран. «Смотрите, приближаются другие шаттлы! Нам следует немедленно покинуть это пространство!» Лицо Блейзика побагровило от гнева. «Я протестую против этого акта насильственного захвата!» «Я не знаю, как вам это удалось, но предупреждаю, что у ИТА есть свой взгляд на космическое пиратство. Рано или поздно вы получите свои пятьдесят лет!» Сали грубо приложила пистолет к виску астронавигатора. «Мне некогда тут сацкаться с вами, капитан! Давайте живо уводите корабль! Мы не можем допустить, чтобы эти шатлы приблизились к нам!» «Но они все запрашивают разрешение на стыковку?» На удивление спокойным тоном произнёс астронавигатор. «Дуло пистолета совсем близко. Куда от него денешься?» «Запрос дает компьютер! сигнала не поступает!» — возразила Салли, указывая на тусклый экран. «А что случится, если мы не ответим на запрос?» — полюбопытствовал Карни. «Если мы отказываем в разрешении, стыковка полностью исключается, но все равно им придется пролететь мимо нас». Постараться развернуться и вписаться в нашу орбиту? А это будет нелегко, ведь они приближаются на значительной скорости и к тому же пересекают наш курс. Возможно, им вовсе не понадобится стыковка, заметила Салли. Что вы имеете в виду? Что ж, взгляните, они даже не собираются тормозить, а по-прежнему идут на пересечение, чтобы попасть прямиком к стыковочному модулю, если, конечно, вы продолжите следовать прежним курсом. Салли указала на навигационный экран. «Они, между прочим, идут на таран!» — добавила она суровым тоном. У Блейзика от бешенства глаза лезли на лоб. «Вы совершили гнуснейший акт космического пиратства! Это не пройдет безнаказанно! Я вам обещаю!» «Заткнитесь, капитан!» — оборвала его Салли. «Лучше-ка скажите мне, как у вас тут включается привод БАДа?» Нам нужно убираться отсюда, и чем скорее, тем лучше. На радарном экране уже можно было различить ближайшие шатлов, а вскоре крошечные, но уже хорошо различимые точки, на которые разделился общий сигнал, веером разлетелись в догонку Грейслин. «Они нацеливаются прямо на спины и стыковочные модули», — объявил второй помощник. Если вы думаете, что я вам выдам коды включения привода БАДа, значит, вы впали в безумие!» Блейзика распирала от ярости. «Эти люди — та тварь, которую они притащили с собой и которая по-прежнему стоит рядом, да провалиться ему на месте, если он прислушается к их бреду!» Наконец, Райбен пришел в себя. С большим трудом он заставил себя сесть. Брюд. поддерживала его, словно он был хрупким, экзотическим растением. «Где мы?» – прошептал Райбен. Брюд ответила, «А где капитан Блейзик?» Девушка обняла Райбена и приподняла его. Он показался ей еще легче, чем раньше. Брюд на руках поднесла его к капитану. «Капитан Блейзик, вы должны немедленно увести корабль из системы. В ваших собственных интересах сделать это!» прежде чем другие шаттлы пойдут на стыковку. Они не смогут состыковаться, они не получили разрешительного сигнала. Капитан, твари, в чьих руках находятся эти корабли, попросту поведут их на таран. Эти твари сражаются как дьяволы, они в бою сильнее кого бы то ни было, как только они попадут на борт корабля. Мы будем практически беззащитными, они захватят корабль и с его помощью возродят древний ужас. который в конечном итоге может привести к уничтожению всякой жизни в нашей галактике. Сказав это, Райбен снова обмяк в объятиях Брюд. «Капитан, они не меняют курса, не отклоняются в сторону, они слишком близко к нам, чтобы пролететь мимо», произнес астронавигатор. Шатлы вошли в зону соприкосновения, и по всему кораблю разнеслось завывание сирены. Блейзик не верил своим глазам. Шатлы без всякого сомнения шли на таран с Грейслин, целясь в спинные стыковочные модули. Так что там в этих шаттлах? Смерть любому из нас. Блейзик побледнел. Дело принимало трагический оборот. Не раздумывая, капитан набрал на компьютере код привода бада. Грейслин совершит прыжок без предупреждения. Возможно, кое-кто из пассажиров пострадает при этом, они подадут в суд, причем это сделают многие, и тогда его карьере конец. Но в какое сравнение это идет со смертью? Конечно, все его сбережения до последнего гроша ушли на взятки, чтобы получить капитанское кресло. Но если эти люди все таки правы, значит, ему в любом случае остается жить не так уж долго». Обратный отчет длился 39 секунд. Не успел он закончиться, как раздался грохот и стыковочный модуль сотрясся от удара первого протаранившего его шаттла. — Пробоина в салоне прибытия — это отсек жизнеобеспечения, — объявил шеф службы безопасности. По всей приборной доске замигали красные лампочки и раздался вой сирены. — Я... — задыхаясь, выдавил из себя Блейзик. Наконец, включился привод Бада, корабль развернулся вдоль гравитационных волн, целясь в точку за пределами системы, Наугад выбранную компьютером находилась она по ту сторону кометного облака на расстоянии светового года. Большинство людей оказались застигнутыми внезапным прыжком врасплох, ведь обычно во время межзвездных прыжков пассажиры занимали специальные кресла. Теперь же, Людей разбросало повсюду, в салонах и залах отдыха, в коридорах и ресторанах раздавались истошные крики. Кое-кто сломал себе руку или ногу, было несколько смертельных случаев, и среди публики, заплатившей за билет немалые деньги, поднялась волна неудовольства. На мостике включился новый сигнал тревоги, на приборной доске еще сильнее замигали красные лампочки. И, кроме того, зажглась табличка, возвещавшая о произведенной стыковке. Началась утечка воздуха, и лишь спустя несколько секунд воздушный шлюз перекрыли с помощью аварийного люка. Салли сердцем чуяло недоброе. Долго не раздумывая, она схватила пистолет и бросилась к лифтам. Вскоре она заметила, что следом за ней бегут карни Окс и Йен Чо. Их как раз поджидал лифт. Им понадобилось лишь несколько секунд, чтобы спуститься в нижние отсеки. Утечка воздуха была приостановлена, но стало очень холодно. Свежий воздух только что поступил из очистительных установок и был почти лишен влаги. Салли и ее спутники выскользнули из лифта. Они не заметили ничего особенного, лишь диваны и зеркальные колонны зала ожидания. К счастью, для пассажиров, В момент утечки воздуха здесь не было ни единой души. Но неожиданно что-то промелькнуло, и из-за колонны справа, что была ближе к Салли, на нее выпрыгнули два легионера. Салли и Корни выстрелили почти одновременно. Казалось, что воздух разорвало оглушительным треском. Третья тварь бросилась сзади на Яночо, но он перебросил ее через бедро, грохнув о пол. Тварь отскочила от пола, будто резиновая. Удар роговой стопы, и Чо едва не лишился головы. Он успел увернуться, но потерял равновесие. Тварь, как тигр, прыгнула на него. Сбитый с ног, Йен повалился на пол. И вновь загремели выстрелы. Это наступали легионеры. Салли присела, но напавшая на нее тварь уже свалилась размаженной головой. Поднявшись, Салли выстрелила в чудовище оседлавшее Еночо и увидела, как оно рухнуло на пол. Карни тоже не давал умолкнуть своему магнуму, пока сам не оказался сбитым с ног ударом в солнечное сплетение. Его пистолет полетел на пол, но Салли вовремя уложила тварь выстрелом в голову с близкого расстояния. Тварь отвалилась от Карни и повалилась на бок. Карни, шатаясь, поднялся на ноги, На лбу красовалась кровавая рана. Другая кровоточила на руке, в том месте, где тварь ухватила ее своими когтями. Казалось, у них вместо пальцев растут настоящие ножи. Твари были мертвы, но еще не совсем. Из соседнего лифта выскочили представители службы безопасности корабля. Бесстрастным тоном Брюдара объяснила им, Что делать, когда на мертвых носителях вздыбится плоть? Янчо получил серьезные ранения и лежал без сознания. Кровь заливала ему голову и плечи. Салли упала на колени возле его неподвижного тела и, обливаясь слезами, принялась нащупывать пульс. Наконец, она нашла его. Он был еле различим, но бился ровно. Салли... Почувствовала, как в тот момент, когда слезы хлынули у нее из глаз, с души свалилась неподъемная тяжесть. Салли пыталась найти имя тому, кого она должна возблагодарить за эту милость. Но у нее не было ни Бога, ни какой бы то ни было иной высшей силы, в которую бы она верила, и потому Салли просто нашла облегчение в слезах. С ними ее покидали все страдания и боль последнего времени». Сзади опять загрохотали выстрелы. Это из мертвых носителей стали выбираться наружу черви-паразиты. Наконец и с ними было покончено. Люди в красных униформах прислонились к стенам, пытаясь отдышаться. Многих рвало, некоторые рыдали. На мостике капитан Блейзик следил на экране за разыгравшимся побоищем. Несколько раз... Он сглатывал подступавший к горлу комок. Капитан обернулся к Райбену Арнтаджу. — Мы обязаны вам жизнью! — произнес он дрожащим голосом. Но Райбен уже спал, как дитя, убаюканный панде Бишван. Эпилог Легион Форма завершила очистку среды обитания на третий день. Теперь можно было утверждать, что на планете не осталось ни единого крупного скопления людей. Конечно, кое-где еще могли прятаться одиночки, например, в ледниковой зоне, или наоборот, в зоне тропических лесов, где было не так-то просто их отлавливать. Но уже ничто не угрожало юным формам на поверхности планеты. Победа была за ними. И тем не менее война была проиграна... Легион-форма оглядывала небо в ожидании всепоглощающего пламени. Орбитальная станция исчезла с локационных экранов еще час назад. Те радары, которые им удалось задействовать, были вскоре выведены из строя ракетным ударом из космоса. Там, в вышине, курсировали боевые суда с приводом БАДА эскадра космофлота ИТАА во главе с линкором «Северная Атлантика». Легион Форма ощущала их присутствие и прекрасно понимала их намерения. Богоформа по-прежнему находилась в подвале тюрьмы, наслаждаясь теплом в окружении свиты и халюшиков, нежно воркуя над созревающими коконами юных форм. Легион Форма сочла излишним наносить туда визиты с того самого момента, как в небе появился вражеский флот, К чему отравлять последние минуты? Пусть богоформа наслаждается жизнью до самого конца. Внезапно на западе небо озарилось яркой вспышкой. Вслед за этим на востоке почти над самой головой Пророкотал гром. И с небес обрушился ядерный смерч. И все поглотило бездна.